Телман шел по тротуару, опустив голову и глубоко задумавшись. Он никак не мог сформулировать удовлетворительное объяснение, но был уверен, что дом генерала каким-то образом замешан в этом деле. Скорее всего, для этого была какая-то причина. Ему придется побольше узнать и о генерале Балантайне, и о леди Агасте. Инспектор ни в чем не подозревал хозяйку дома и, И слабо представлял, как он сможет раздобыть сведения о ней. Телман не был трусом и не дрожал перед людьми только потому, что они занимали более высокую ступеньку на социальной лестнице или были богаче его. Однако сама мысль о том, что ему придётся столкнуться с генералшей, заставила его вздрогнуть. С Бренденом Балантайном всё было по-другому. Сэмюэль гораздо лучше разбирался в мужчинах, и предвидел, что у него не возникнет проблем со сбором информации о военной карьере генерала. Многое можно будет узнать в армейском архиве. Кстати, там же он сможет узнать и где служил Альберт Коул. «Альберт Коул?» — повторил служащий в архиве клерк. «А как его второе имя, инспектор?» «Не имею понятия». «Место рождения?» «Тоже не знаю». «Немного же вам известно». Клерк был средних лет, и его работа успела ему смертельно надоесть, однако он старался выполнять её как можно лучше, особенно когда, как в данном случае, сведений было очень мало и поиски оказывались очень сложными. Только то, что этого человека убили, ответил полицейский. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. В лицо служащего сделалось серьёзным. И он отправился на поиски, оставив Телмана на деревянный скамье в приёмной. Прошло не меньше часа, прежде чем клерк вернулся, однако отсутствовал он не зря. Альберт Милтон Коул, важно провозгласил архивист. Думаю, что именно он вам и нужен. Родился 26 мая 38 года в Баттерси, служил в 33-м пехотном полку. Так здесь написано. Он взглянул на посетителя. Это полковник герцога Веллингтона в 75 году был ранен в ногу, в левую, в бедро. Была раздроблена кость. Вернулся домой и отправлен на пенсию. После этого никаких записей. Значит, он не был замечен ни в чём предосудительном. Согласно личному делу, никогда не был женат. Вам это поможет? Пока не знаю. А что вы можете сказать о генерале Балантае? спросил инспектор. А теперь вам нужен ещё и генерал? Ну, это уже совсем другой коленкор. У брови клерка удивлённо поднялись. А у вас есть соответствующее разрешение? Конечно. Я расследую убийство солдата, который был найден с раскроенной головой на ступенях дома генерала Балантайна. Служащий заколебался, однако потом почувствовал, что ему уже и самому становится интересно. Он не особенно любил генералов, так что если эти сведения придется предоставить, а Клерк был уверен, что другого выхода у него нет, то лучше сделать это добровольно. Он опять покинул своего посетителя и вернулся через 15 минут с несколькими листками бумаги, которые и передал Сэмюэлю. Тот погрузился в чтение. «Брэндон Певерелл Балантайн». Родился 28 марта 1830 года в Бишоп-Окленд, графство Даром. Старший сын Брэндона Элвуда Балантайна. Образование получил в Эдискомбе, которую окончил в 16 лет. Примечание. Военная семинария Ост-Индской компании. Конец примечания. Когда ему исполнилось 18 лет, отец купил для него офицерский патент «Инг». И молодой человек отплыл в Индию в чине лейтенанта Бенгальского инженерного корпуса. По прибытии в Индию незамедлительно принял участие во второй сикхской войне, в том числе в осаде Мултана, за что был награждён. Примечание: город в пакистанской провинции Пенджаб. Конец примечания. Во время битвы за Гуджарат был ранен. Примечание: город в пакистанской провинции Пенджаб. Конец примечания. В 1852 году возглавлял колонну во время первой экспедиции против племён Чёрной горы на северо-западной границе. Через год участвовал в карательной экспедиции против племён Африди в Пешаваре во время восстания сикхов, служил под командованием Аутрома и Хевлока. Примечание: генерал-лейтенант сэр Джеймс Аутром 1803-1863 годы. Генерал-майор Сэр Генри Хевлок. 1795-1857 годы. Конец примечания. При первом освобождении Лакнау, а затем и при его окончательном захвате. Примечание. Столица штата Утар-Прадеш, Индия. Конец примечания. А затем и при его окончательном захвате показал себя блестящим офицером, охотясь за бандами восставших в Ауде. Примечание. Историческая область в Северной Индии. Конец примечания. И Гвалиоре. Примечание. Четвёртый по величине город в индийском штате Мадхья-Прадеш. Конец примечания. В 1858 и 1859 годах Затем командовал дивизионом во время Китайской войны 1860 года, за что получил награду за отвагу. Служил в Бомбейской армии под командованием генерала Роберта Нейпера. Примечание: Филдмаршал Великобритании сэр Роберт Нейпер, вице-король Индии 1810-1890 годы. Конец примечания когда фельдмаршалу было приказано возглавить военную экспедицию в Абиссинию. Отправился в Африку вместе с ним. После этого получил в свое командование военные части и оставался в Африке, принимая участие в замерении Ашантиленда в 1873 и 1874 годах и в Зулузских войнах в 1878 и 1879 годах. Уйдя в отставку, вернулся в Англию. Это была блестящая, ничем не замаранная военная карьера, которая началась с незаслуженной привилегии, за которую заплатил его отец. Подобная несправедливость, присущая ненавидимой Телмоном системе, глубоко задевала полицейского. Но сейчас гораздо важнее было то, что пути Балантайна и Альберта Коула никогда не пересекались. Инспектор поблагодарил клерка за помощь и вышел из архива. На следующее утро Тельман серьёзно занялся изучением генерала. Он расположился под деревом именно напротив его дома, прогуливаясь по тротуару и время от времени поглядывая на парадные двери. Надежда на то, что удастся разговорить кого-нибудь из слуг, была мала. Полицейский знал, что в подобных домах слуги обычно очень лояльны по отношению к хозяевам и предпочитают о них не сплетничать. Никому не хотелось быть уволенным без всяких рекомендательных писем. Это означало конец всему. Прямая фигура генерала Балантайна появилась из дверей парадного подъезда чуть позже половины 11, и он направился по тротуару вдоль Бейли-стрит. А затем свернул налево, на Tottenham Corp Road и двинулся вниз к Oxford Street. Там генерал повернул направо и зашагал в западном направлении. Он был одет в тёмные брюки и великолепно сшитое пальто. Телман фыркнул про себя. У него было своё, устоявшееся мнение о тех, кто одевался с помощью прислуги. На своём пути Валентайн ни с кем не заговаривал и не смотрел по сторонам. Наверное, точнее всего его передвижение можно было описать словом марш. Он выглядел напряжённым, как будто шёл на битву. Холодный и упрямый человек, подумал Сэмюэль, двигаясь вслед за ним. Да ещё, наверное, и горд, как Люцифер. Интересно, что генерал думал о людях, мимо которых проходил? Что они были гражданским аналогом пехотинцев? людей, которым не только не надо уступать дорогу, но и думать, от которых тоже не стоит. Балантайн действительно почти не обращал на прохожих внимания, ни с кем из них не перебросился даже словом и не перед кем не снимал шляпу. Он прошёл мимо нескольких солдат в форме, но проигнорировал их так же, как и они его. На Агрилл-стрит старый военный резко повернул направо, и Телман почти потерял его из виду. Потом полицейский увидел, как Балантайн поднялся по ступенькам и вошёл в одно ухоженное здание. Инспектор приблизился к двери, в которую вошёл Балантайн, и увидел на ней бронзовую табличку с выгравированной надписью "J.S.P. Клуб для джентльменов". Полицейский заколебался. В вестибюле наверняка окажется дворянский или кто-то в этом роде, и он наверняка знает всех членов клуба в лицо. С точки зрения носителя информации трудно было себе представить лучший источник, однако не стоило забывать о том, что благополучие дворецкого полностью зависело от его умения держать язык за зубами. Сэмюэль понимал, что надо что-то срочно придумать. Глупо было просто стоять перед дверью. Его могут принять за уличного торговца. Разгладив лацкан из своего пиджака, он расправил плечи и дернул за звонок. Дверь открыл пожилой дворецкий, в хорошо сшитой, но слегка поношенной ливрея. «Слушаю вас, сэр». Он равнодушно смотрел на полицейского, с первого взгляда определив его социальный статус. Инспектор почувствовал, как лицо его вспыхнуло. Хотел бы он высказать этому человеку свое мнение о джентльменах, которые проводят свои дни, задрав ноги на стол, поигрывая и играя в карты или на бильярде с себе подобными. Большинство из них просто паразиты, живущие за счёт приличных людей. А ещё он мог бы также высказаться и по поводу тех, кто зарабатывает себе на жизнь, прислуживая этим пиявкам. Доброе утро, напряжённо произнёс он вместо этого. Я инспектор Телмана с полицейского участка на Боул-стрит. Произнеся эти слова, он протянул свою визитную карточку. Дворяцкий посмотрел на неё, не прикасаясь как будто ему показывали кусок грязи. Ах, вот как, произнёс он без всякого выражения. Мы ищем мужчину, выдающего себя за отставного военного, имеющего много знаков отличия, для того, чтобы вытягивать из людей солидные денежные суммы, произнёс полицейский, сцепив зубы. Слуга с осуждением покачал головой. Наконец-то Телману удалось его заинтересовать. «Надеюсь, что вам удастся поймать негодяя», — произнес дворецкий негодующим голосом. «Делаем все возможное», — с нажимом ответил инспектор. «Это высокий широкоплечий мужчина, держится очень прямо, с явно военной выправкой. Хорошо одевается. Это описание подойдет многим людям, которых я здесь вижу», — улыбнулся его собеседник. «А что-нибудь еще вы можете о нем сказать?» Я, конечно, хорошо знаю всех наших членов, но иногда к ним приходят гости. Насколько нам известно, он гладко выбрит, — продолжил Телман. Хотя это, конечно, легко изменить. Светловатые волосы, с сединой на висках, залысины, резкие черты лица, голубые глаза. Боюсь, что я его никогда не видел. Да он же зашел в эту дверь минуту назад. Лицо слуги просветлело. Ну что вы? Это был генерал Валентайн. Я знаю его уже много лет. На лице его было выражение, похожее на восхищение. Вы в этом уверены? продолжал нажимать Сэмюэль. Этот негодяй не стесняется пользоваться именами других людей, и делает это очень ловко. Этот генерал Валентайн. Да, так вот. Этот генерал Валентайн выглядел как обычно. Ну, точно я не скажу, я заколебался, дворецкий. Понимаете, сэр, в голову полицейского пришла новая гениальная идея, и он заговорил доверительным тоном. Я боюсь, что этот подонок может пользоваться именем генерала. Ну, знаете, подписывать счета и даже занимать деньги. Слуга побледнел. Тогда я должен срочно предупредить генерала. Нет, ни в коем случае, сэр. «Это преждевременно». «Пока...» — Телман с трудом сглотнул. «Генерал очень рассердится, и он может случайно насторожить преступника, а нам необходимо поймать его до того, как тот проделает нечто похожее с кем-то еще. Если бы вы поподробнее рассказали мне о настоящем генерале, я бы мог проследить за тем, чтобы этот негодяй не появился в тех местах, где бывает мистер Балантайн». «Ах, вот оно что!» Медварцев кивнул в знак того, что понял полицейского. "Ясно. Насколько я знаю, он является членом одного или двух армейских клубов. Кроме того, он член клуба Уайтс, но там бывает гораздо реже, чем здесь". Последнее было произнесено с гордостью и сопровождалось лёгким разворотом плеч. "Кажется, генерал не очень любит компании", предположил Телман. Ну, он всегда ведёт себя очень светски, но не проявляет излишнего дружелюбия, если вы меня понимаете, сэр. Семиул вспомнил прямую спину Балантайна и его марш по Оксфорд-стрит, во время которого он ни с кем не заговорил. Вы не знаете, он играет в азартные игры? спросил инспектор. По-моему, нет, сэр. Да и пьёт не так, чтобы много. А в театры или мюзик-хол ходит? Не думаю, покачал головой Дворяцкий. Никогда не слышал, чтобы он об этом говорил. Хотя, мне кажется, что в оперу и консерваторию он ходит достаточно часто. Ну и, конечно, в музеи, добавил Тельман с сарказмом. Да, сыр, думаю, что так. Занятие для одиночки. А друзья у него есть? Ну он всегда очень мил в обращениях. Никогда не слышал, чтобы кто-то плохо о нём отзывался. Но он не сидит в компании с другими гостями и не сплетничает. Если вы понимаете, что я имею в виду. Карты, как я уже сказал, его тоже не интересуют. Ну а какой-нибудь спорт? Никогда об этом не слышал. Казалось, дворянский и сам удивлён, что подобная мысль никогда не приходила ему в голову. Он очень аккуратно относится к деньгам. Поинтересовался полицейский Ну, он и мини разбрасывается, поправил его собеседник. Однако его нельзя назвать скрягой. Очень много читает, а однажды я слышал, как генерал говорил, что любит рисовать. И как мне говорили, он очень много путешествовал: Индия, Африка и даже Китай. Да, но все его путешествия были связаны с войнами. Такова солдатская жизнь. Слегка напыщенно, но с большим уважением произнёс Дворецкий, и Тельман подумал, будет ли он с таким же уважением говорить о простых пехотинцах, которые несли на своих плечах все тяготы войны. Он поговорил со слугой ещё несколько минут, но мало что смог добавить к портрету, на котором был изображён упрямый, холодный человек, карьера которого была куплена ему за деньги семьи и который за всю жизнь не завел друзей, так ничего и не узнал о военном братстве и о том, как получать удовольствие от жизни. Этот человек был приятен во всех отношениях и любил оперу, в которой, как слышал инспектор, исполняли одну иностранщину. Но все это никак не было связано с Альбертом Коулом, и все-таки связь между этими двумя людьми существовала, она обязательно должна была быть, иначе откуда у Коула оказалась генеральская табакерка? И почему в доме пропала только она? Генерал Брендон Боллентайн был жёстким и непреклонным человеком, которому нравилось одиночество. Всю жизнь он принадлежал к привилегированному сословию и сам не заработал ничего из того, чем владел: ни деньги, ни звания, ни положения в обществе, ни красивый дом на Бетфордс-сквер не свою надменную жену, однако в то же время что-то его очень беспокоило. Тельман достаточно хорошо разбирался в людях, чтобы это понять, и он намеревался узнать, что это была за проблема, тем более что она стоила жизни обычному, бедному, полуголодному солдату Альберту Коулу. Честные люди заявляют о преступниках в полицию, а не убивают их. Что же бедняга Коул мог увидеть в доме Балантайна, за что его могли убить?